Глава 51 Дрожащие руки с трудом удерживали руль. Виктор знал, где в такой час найти своих друзей. Они грозились гулять до рассвета, так где же еще, как не в яме им быть? Он затормозил, выключил двигатель, оставил мотоцикл у входа и решительным шагом направился внутрь. Своих заприметил сразу Давид, Джора и Фил, сидя на перилах и свесив вниз ноги, громко спорили, кто из них кого повезет домой. Большинство столиков пустовало, а, очевидно, завсегда ТФ распугал рассвет, но кое-где еще продолжали заседать небольшие компании. Обычно в таких местах, как это, гулянки не заканчивались с восходом солнца. «Эй, парни!» — еще издалека окликнул друзей Виктор и стал пробираться к ним, обходя опустевшие столы. «О, Витька, привет!» – махнул рукой и чуть не свалился с перил Филя. «Что такое?» – чуть более внимательным оказался Давид, он спрыгнул первым. «На тебе лица нет!» С одного из столов упала бутылка, теперь все присутствующие обернулись на Виктора. «Привет!» – спрыгнул Жора вслед за Давидом. К ним присоединился Фил. «Нам нужно собраться и обговорить детали планируемой акции», — тяжело дыша выпалил Витя. «Надеюсь, не сейчас», — хохотнул Жора. «Я вообще-то собирался пойти домой и выспаться». Но, заметив, что друг не шутит, стёр улыбку со своего лица. «Ты серьезно? «Эй, что случилось, Вить?» — Подошел к нему Давид. «Ничего», — выдохнул парень. Его всего ломало изнутри, море для него высохло, небо потускнело, воздух стал противным и горьким. Он не знал, куда себя деть. «А вот и Кей!» — раздался голос за его спиной. «Тоже еще не ложился?» Этого ему еще не хватало. Изрядно надравшийся хромой со своими дружками решили покинуть бары, и тут заметили его. «Привет, Макс», — через плечо ответил Виктор. «Прости мне, сейчас не до разговоров». «Обижаешь», — укорил его хромой. Шаги приближались. С противным скрежетом главарь местной банды не ленился, отодвигал стулья и пробирался к ним. «Чего ты хочешь», — не выдержал парень. Он обернулся и оказался лицом к лицу с человеком со шрамом. «А ведь ты от меня кое-что скрыл», — ехидно улыбнулся Макс. «Например», — превратился в стальную стену Виктор. «Я все думал и думал», — сказал, оглядывая своих дружков, подошедших следом хромой. «Где я мог видеть твою подружку? Ту милую, тощую и застенчивую кудряшку». Парень сжал пальцы в кулаки Макс тут же это заметил и поднял бровь, а потом вспомнил. Он расправил плечи на фотографии, рядом с мэром. «Что тебе нужно?» — сделал шаг вперед Виктор. Желоваки опасно заиграли на его лице. «А ведь ты гораздо хитрее, чем я мог подумать», — осклабился хромой. Подобрался к Алиеву так близко, как никто другой. «Это отличная мысль!» Он хлопнул его по плечу. «Одобряю!» «Теперь у тебя есть рычаг воздействия на мэра? У нас всех теперь есть шанс выиграть эту битву так?» «Она тут ни при чем», — дернул плечом, скидывая его руку парень. «Он до боли стиснул зубы. Не трогай ее!» «Ого!» — расплылся в хищной улыбке главарь. «Так, значит, тут все серьезно. Ты что, для себя ее, что ли, держишь? А как же наши планы? Малышка Джема, или как ее там, сослужила бы нам хорошую службу, да?» «У нас нет никаких общих планов, понял», — двинулся на него Виктор. Толкнул в грудь и тяжело задышал. «Не смей ее трогать! не смей даже упоминать ее имя». «А ты ничего не перепутал, щенок?» — уперся в него лбом хромой. «Из-за паршивой юбки собрался кинуть тех, кто варится с тобой в одном дерьме?» Эти слова стали последней каплей в и так закипавшем котле терпения. Виктором овладела ярость. Он сжал кулак и ударил костяшками пальцев прямо в лицо Максу. Послышался глухой треск, хромой пошатнулся и упал в руки своих людей, а дальше крики, брани, кулаки полетели уже в разные стороны. В общем, клубке из тел неясно было, кто за кого. Слышался лишь треск ломаемых стульев и битые посуды. Удары сыпались один за другим точно град. Кому-то разбили лицо, другому порвали одежду, кто-то упал и закашлялся от пинка в живот. Даже Филя, который не раз высказывался в пользу мирных переговоров, уже сидел верхом на одном из приспешников хромова и, держа того за горло левой рукой, лупил правый то в нос, то в глаз. Все! попросил пощады Макс, падая на пол в ноги Виктору и выплевывая зуб. «Все Один из его людей, услышав команду, отпустил волосы Давида. Другой, лежа на полу, сплюнул кровь. Только что Жора щедро охаживал его ногами по груди и животу. «Ладно», — вытянул ладонь перед лицом хромой. «Закончили, всё, мир». Он признал поражение, а может, лишь сделал вид. Сплюнув, Виктор развернулся и пошел прочь, парня за ним. У Давида из рассеченной губы бежала кровь, он стер ее рукавом. Жора, отдышавшись, выругался и ускорил шаг, и только Филя оглянулся, боясь, что кто-нибудь бросится с ножом в спину. Они быстро прошли к стоянке и сели на мотоциклы, зарычали моторы. Виктор выкрутил ручку акселератора и сорвал свой байк с места самым первым. Он один не чувствовал ничего». Та боль, что разрывала его на части, сосредоточилась не на лице, а под ребрами, там, где горячо и сильно билось его сердце.